Они сидели за стеклянной перегородкой вдвоём, Влад и его сестра Ольга. Приставы охраняли их, словно опасных преступников. Впрочем, преступниками они ещё не были. Следствию предстояло доказать это в гласном, открытом судебном процессе. Презумпция невиновности распространялась на всех. Для Лены, несмотря на обязанность судьи быть объективной и беспристрастной, это было очевидно, но по-человечески свой вердикт она уже вынесла. Виновны. У Натки, напротив, явно теплилась надежда на то, что произошло какое-то досадное недоразумение, и её Влада вот-вот освободят. Она не растаяла, даже когда Тишко и Максимову ввели в зал суда и, запустив в стеклянную будку, сняли с них наручники, выставив усиленный караул. Наташка старалась не смотреть на Влада, но постоянно чувствовала на себе его сверлящий пристальный взгляд. «У него ещё совести хватает пожирать тебя глазами», Тихо возмутилась Лена, впервые присутствовавшая на суде как зритель, а не как судья. Ещё в зале в качестве вольных, но равнодушных слушателей сидели таганцев и говоров, а также журналисты, потому что процесс был открытым и в какой-то степени показательным. Председательствующий судья Таранов вынес такое определение ещё в предварительном заседании, разрешив присутствовать всем желающим СМИ. Натя почудилась, с неё кожу сдирают, когда в зал вошёл оператор с камерой. «С одной стороны, да, аферистов надо разоблачать публично, чтоб другим неповадно стало, но в этой истории было столько личного, столько сокровенного и болезненного для н а т к и что у неё от этой показательности защемило сердце». Таганцев, сидевший позади, ободряюще тронул её за плечо. Говоров, войдя в зал, подмигнул «держись, мол», и присоединился к журналистам, сидевшим с диктофонами и блокнотами на готове. Кажется, с Леной у них произошёл какой-то конфликт, потому что сестра сделала вид, что не замечает Никиту. Справа сидела Ася. Алый цвет губ, высокие шпильки и глубокое декольте словно усиливали её торжество. у ш о н а т а натяжко смотрела в упор, насмешливо и вызывающе. Другие пострадавшие девушки выглядели скромнее, а некоторые из них и вовсе потеряны и несчастны. Всех их во время расследования признали потерпевшими, и теперь им предстояло выступить на стороне обвинения, высказать свои претензии в суде. Жертвы Ольги Максимовой казались смущенными. Как же их, мачо и сердцеедов, развели как глупых мальчишек. Впрочем, из семерых только два тянули на мачо, остальные выглядели как примерные с е м ь и н и н ы в первый и единственный раз сходившие налево. Теперь и они проходили, как потерпевшие от мошеннических действий сестрицы Влада. Ольга откровенно усмехалась, глядя на них. Девчонок ещё можно понять. Словно читая н а т к и н ы мысли, проворчал сзади таганцев. Но мужики-то. У этой стервы 159-я статья на лбу крупными цифрами написана. «Прошу всех встать. Суд идёт». Прервал его тираду голос секретаря. Из судейской комнаты в зал в чёрной мантии вошёл Игнат Аркадьевич Таранов. Высокий, сухощавый, с глазками-бурабчиками, под взглядом которых, как утверждала Лена, говорили правду самые отъявленные, самые опасные преступники. Надка встала, ощущая в коленях дрожь. «Не д р е й ф шепнула Лена. «А главное, в показаниях не запутайся!» У Надки от ужаса вспотели ладони, она почему-то совсем забыла, что ей придётся выступать на стороне обвинения, а не отсидеть со сторонним наблюдателем. Захотелось удрать из зала суда, как в детстве, из комнаты, где по телевизору шёл страшный фильм с выстрелами и криками. Словно почувствовав этот её порыв, Лена крепко взяла сестру за руку, забрала сумку и выставила ногу, отрезав путь к бегству. «Слушается уголовное дело по обвинению гражданина Владислава Викторовича Тишко и гражданки Ольги Леонидовны Максимовой, обвиняемых в совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом с целью незаконного обогащения», громыхнул бас судьи Таранова. Засверкали вспышки фотокамер, журналисты дружно вытянули вперёд руки с диктофонами. После дежурных фраз о правах обвиняемых и потерпевших В сроках расследования и мерах пресечения Таранов обратился к прокурору. «Государственный обвинитель, прошу вас изложить предъявленное подсудимым обвинение. Будьте добры». Гражданин т и ж к о Владислав Викторович и гражданка Максимова Ольга Леонидовна обвиняются в том, что создали организованную преступную группу и путем обмана нескольких человек, а также злоупотребляя их доверием, получали по их документам банковские кредиты, не собираясь их вернуть, и обратили их в свою собственность, то есть совершили мошеннические действия с целью обогащения, нанеся значительный материальный ущерб не только пострадавшим, но и банковским учреждениям. Упомянутые банковские учреждения в лице пятерых почти неотличимых друг от друга, как братья-близнецы сухопарых мужчин неопределённого возраста в очёчках и серых костюмах-тройках, сидели на первой скамейке. Миниатюрная прокурор Кириллова начала говорить, ещё не успев встать с места, словно торопилась убедить суд в безоговорочной виновности подсудимых. Таким образом, Тишко и Максимова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, Тишко с целью сокрытия преступления совершил покушение на убийство Кузнецовой Натальи Владимировны и ее малолетнего сына Арсения Кузнецова и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 П. А. К. Частью 2 статьи 105 УК РФ, то есть покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также в совершении преступления, предусмотренного статьями 139 и 222 УК РФ, незаконное проникновение в жилище, а также незаконное приобретение, хранение, ношение оружия. После обсуждения вопроса о том, насколько понятно предъявленное обвинение подсудимым и признаётся ли оно ими, суд по ходатайству прокурора посчитал необходимым дать слово потерпевшим. К трибуне стали выходить пострадавшие женщины, давая однообразные, как под копирку, показания. «Я его полюбила. Он обещал жениться, а потом пропал». И паспорт мой тоже. А потом банк начал требовать выплат по кредиту, который я не брала. Вы пытались найти Тюшко? Связывали потерю паспорта с кредитом, выданным на ваше имя? Почему не подали заявление в полицию?» Сыпала вопросами крохотная, напористая прокурорша. «Я думала, что просто потеряла свой паспорт. Заявление писала, чтобы новый получить. Но на Владика я не думала». «Да, я искала его, но телефоны не отвечали. С квартиры он съехал. Я ждала, понимаете, ждала, потому что у него какая-то важная секретная работа. Он вынужден исчезать надолго, он предупреждал». Когда это сказала третья по счёту женщина, судья не удержался и хмыкнул. «Неужели вы этому верили?» Я любила его. Опустила глаза блеклая блондинка с заплаканным лицом Светлана Данилова. «А когда любишь, то веришь». Всему. Даже откровенной глупости и ерунде. И потом он же мужчина, а паспорт женский. Кто же знал? Данилова посмотрела на Ольгу, но тут же отвела взгляд. Судья, словно устыдившись своей резкости, отвернулся и вздохнул. Конечно, я начала понимать, что исчезновение т и ж к о пропажа паспорта и непосильный для меня кредит в банке – звенья одной цепи. Но поймите, по лицу Светланы потекли крупные слёзы. «Поймите, если бы я поверила в это, я не смогла бы жить». Поэтому я отказывала себе во всём, голодала, продавала из дома всё ценное, чтобы заплатить ежемесячный взнос. И ждала, ждала Владика. Я жила только надеждой, что он вернётся. «А я была беременна от него!» Вскочив с места, выкрикнула брюнетка лет т р и д п о д о н о к Я продала дачу, мебель, все свои украшения». «Потратила сбережения, но главное, я сделала аборт, и теперь у меня никогда не будет детей!» Она разразилась рыданиями, близкими к истерике. Таранов постучал молотком, призывая к порядку. Камеры жадно снимали, как приставы отпаивают водой рыдающую девушку. Надка почувствовала дурноту. Она так ни разу и не решилась посмотреть на Влада. «Спокойно». Сказала Лена, сжав её руку, а Таганцев опять ободряюще дотронулся до плеча. И только Говоров даже не посмотрел в её сторону, боясь, очевидно, встретиться с Леной взглядом. Следующие показания давала Ася. Уж она-то не стала мямлить про любовь и страдания. «Я сразу всё поняла», — отрезала Ася. И объявила Тюшко войну. Потому что он опасный преступник и должен сидеть в тюрьме. А он ещё, оказывается, с сестрицей на пару работал. «Подонки!» Ольга опять усмехнулась, нагло, презрительно, словно не она здесь была подсудимой, а все, кто присутствовал в зале. «Вы думаете, мне просто было уговорить их?» Ася кивнула в сторону девушек. «Дать показания против Тишко. Они вот про любовь тут говорят, а сами, сами его боятся. Потому что одно преступление всегда влечёт за собой другое, более страшное. Тишко столько наворовал, что рано или поздно начал бы убивать». «И он начал!» — Ася выкрикнула последние слова, и Таранов снова постучал по столу молотком, призывая к порядку. У Надки был один проверенный способ взять себя в руки, представить, что это происходит не с ней. В критических ситуациях, например, когда Владик ломился в квартиру, этот способ не помогал, а вот на экзамене в школе достаточно было вообразить себя сторонним наблюдателем, и страх уходил, а голова прояснялась. Когда Натку вызвали как потерпевшую, она поняла. «Единственное спасение — представить, что ты смотришь кино». И паника отступила, колени перестали дрожать. Судья показался милым и доброжелательным. «Вы не преувеличиваете, утверждая, что Тишко хотел вас убить? Может быть, это был любовный порыв?» — уточнил адвокат Влада. «Он стрелял», — коротко ответила Натка. «Пули были настоящие, пистолет тоже». если бы он попал в меня или в Сеньку». «Ваша честь, протестую, вопрос некорректный», сказала Кириллова. «Протест принят, вопрос снимается. Хотя вы уже ответили, ответ не будет занесён в протокол судебного заседания», кивнул судья. «Вы меня простите, но лучше мой ответ занесите в протокол». Неожиданно уперлась н а т к а Лена даже тихо присвистнула. «Вот так, сестрица, молодец!» «Ну, если вас это не смущает», — пожал плечами судья. «Секретарь, занесите ответ в протокол», — произнёс Таранов. «Вы замечали признаки психического расстройства у Владислава Тишко?» — спросила прокурор. Надка на минуту задумалась. Сейчас, по прошествии времени, она понимала. Тишко, конечно, эгоист, но не сумасшедший. «Нет», — твёрдо сказала она. «Тишко? Владик всегда хорошо контролировал ситуацию. Он точно знал, когда можно покричать на меня, надавить, а когда нужно быть ласковым и покладистым». Краем глаза она видела, как Лена в знак одобрения показала ей большой палец. «Вы знали, что у него есть оружие?» — спросил судья. «В первый раз? н ну о тогда в своей квартире. Он угрожал пистолетом». «Почему вы не заявили об этом в полицию?» «Я собиралась». Надка смутилась и почувствовала, что краснеет. Так не хотелось повторять уже надоевшее клише «Я любила его». Но он позвонил и сказал, что это игрушка, которую он Сеньке купил. Поспешно сказала она. Я поверила. «Это правда?» — уточнил судья Утишко. «Но я действительно купил Семёну игрушку». Услышала Ната голос Влада. «Тогда в первый раз это она и была. То есть у вас два пистолета?» — усмехнулась Кириллова. «Ваша честь, защита возражает!» — выкрикнул адвокат. «Протест принят». Судья едва сумел скрыть улыбку, оценив шутку обвинения. «Послушайте», — в к р а д ч и в о спросил адвокат у Натки и проникновенно заглянул ей в глаза. «Но ведь вы же сами в погоне за своим женским счастьем наделали глупостей. Скажите, вы всегда так быстро вступаете в связь с малознакомыми мужчинами?» «Натка ждала спасительного, протестую, возражаю от прокурора», но Кириллова промолчала. Видимо, для обвинения моральный облик Наты тоже имел значение. «Нет, то есть...» Она оттянула душивший её воротничок кофточки и посмотрела на Лену. Сестра еле заметно кивнула, но что это означает, Ната не поняла. «Я влюбилась в него с первого взгляда», — выпалила она. «Если вы спросите, часто ли я это делаю, то первый раз!» «Если это и ложь, то никто здесь не сможет этого доказать. Даже сестра!» Лена улыбнулась, давая понять, что Надка всё делает правильно. А Таганцев с неприкрытой ненавистью посмотрел на Тишко. «У обвинения есть вопросы?» — спросил Таранов. «У защиты?» НАТО отвечала ещё на вопросы, но больше ни разу не сорвалась на крик, потому что снова наблюдала за собой, как будто из зрительного зала в кинотеатре. Мужская часть потерпевших оказалась немногословной. Очевидно, многочисленные камеры и диктофоны сильно поумерили их возмущение и красноречие. Да сам дурак, все как один повторяли мужчины. о на Ольгу даже не думал, когда позвонили из банка. Мало ли, какой козёл паспорт мой украл и на моё имя кредит взял. Она же не могла по мужскому паспорту получить деньги, поэтому я ни в чём её не подозревал. После того, как выступили все потерпевшие, включая невыразительных представителей банков, судья долго и нудно перечислял страницы трёхтомного уголовного дела и называл какие-то экспертизы, заключения, протоколы. Надка не понимала и десятой доли того, что он оглашал. Наконец, судья объявил перерыв. После перерыва Таранов дал слово адвокату подсудимых, который хотел сделать какие-то пояснения и даже заявить ходатайство. Григорий Тихонович Андреев, адвокат, высоченный, с седой шевелюрой, вышел в центр зала, снисходительно оглядел всех присутствующих и, выдержав паузу, спросил с трагическим пафосом. «Не понимаю». «Почему здесь до сих пор не прозвучало самое главное?» «Что вы имеете в виду?» Поинтересовалась прокурор Кириллова. «Мой подзащитный болен. Он страдает маниакально-депрессивным психозом. В деле есть справка об этом, ваша честь», обратился к судье с укором Андреев. Судья пролистал дело и нашел справку. Прокурор улыбнулась. «Этот диагноз не является оправданием». Тяжко вменяем, в деле также есть заключение психиатрической экспертизы. Невозмутимо сказала она. А у меня есть заключение независимых экспертов, что это заболевание может давать совершенно неожиданные последствия и осложнения. Оно постепенно разъедает личность, делая больного в периоды обострения агрессивным, неуправляемым и не отдающим себе отчета в своих поступках и их последствиях. «Вы только представьте, ваша честь! Разве мог человек в здравом рассудке угрожать убийством молодой даме?» Адвокат посмотрел на н а д к у но тут же перевёл взгляд на потолок и улыбнулся, словно потешаясь над ситуацией. «Угрожать убийством молодой даме средь бела дня, зная, что его могут увидеть соседи, и понимая, что потерпевшая успеет вызвать полицию и его схватят с поличным?» «Разве это поступок разумного человека?» Андреев пригладил ладонью седую шевелюру, сделал глоток воды из стакана и продолжил. «Ко всему прочему, он действительно любил. Любил каждую из вас!» Он обвёл широким жестом притихших потерпевших, которые все, кроме Аси, вытаращив глаза, заворожённо смотрели на этого седовласого кудесника. Выдержав эффектную паузу, Григорий Тихонович сделал решающий выпад. О каком мошенничестве вообще может идти речь? Обратите внимание на то, как вёл себя мой подзащитный и как реагировали на это окружающие. К нему не было претензий у этих прекрасных дам, пока они считали себя единственными избранными. Но нашлась одна. Андреев многозначительно кивнул в сторону Аси. которая из зависти или по каким-то еще соображениям решила столкнуть всех лбами. «Милочка, не ваше дело лезть в чужие отношения. Нужно было смириться. Ведь никто из вас, попросимой подзащитной взаймы или просто пожертвовать денег, ему бы не отказал. Не правда ли, девушки?» Прокурор не выдержала. «Простите, ваша честь, но мы же не на прениях. С какой стати вы, уважаемый адвокат, нарушаете порядок судебного слушания? Спасибо, уважаемый обвинитель. Суд следит за порядком. А вы, Григорий Тихонович, не могли бы перейти к заявленному ходатайству? Как-то чересчур лояльно вмешался судья Таранов. Благодарю вас, уважаемый суд. Так вот, по сути, поскольку оружие, о котором здесь уже говорилось, господин Тишко нашёл на улице совершенно случайно, и собирался его сдать в полицию, к делу приобщено его заявление. В свете всего вышеизложенного я официально заявляю, что инкриминируемое моему подзащитному покушение на убийство вовсе не покушение, а обострение тяжёлого заболевания, и прошу уважаемый суд учесть это при разрешении ходатайства. «Я не хотел убивать!» – закричал Владик. «Я просто хотел вернуть Натали. Я люблю её!» «Да, у меня крышу снесло, когда она ушла от меня. Я не мог потерять её навсегда. Я сам не понимал, что делать. Я украсть её хотел вместе с Семёном». «Так вы не понимали, что делали? Или украсть её хотели?» Язвительно поинтересовалась прокурор. «Я не знаю». Владик утер взмокший лоб, д р о ж а щ е й рукой. Ольга посмотрела на него уничижительно. Без яркого макияжа она выглядела гораздо старше. «Вот видите, ваша честь, всё становится на своё место», провозгласил адвокат, внимательно наблюдая за присутствующими в зале суда. Кто-то из потерпевших уже утирал глаза и всхлипывал. «А вы всё же отвечаете, подсудимый Тишко», — произнёс судья. «Я... я уже всё сказал. Я люблю НАТО». Хотел её украсть, но не понимал, что делаю, когда ломился в дверь. «Откуда у вас пистолет?» — спросила жёстко Кириллова. «Нашёл, я уже говорил, на улице. Хотел сдать, но не успел». «Где на улице?» «Возле дома». «Какого дома? У вас нет постоянного места жительства». Тишко стушевался, Андреев, поспешно вскинув руку вверх, выкрикнул. «Протестую, Ваша честь!» Что за допрос и что за обвинение? Жилищный вопрос мы не обсуждаем. Протест отклонён. «Отвечайте», — сказал Таранов. «Я возле своего последнего дома нашёл», — промямлил Тишко. «А заявление о том, что вы его собираетесь сдать, написано тремя месяцами раньше. Вы в это время жили совсем по другому адресу», — торжественно провозгласила Кириллова. «Вы написали его просто для подстраховки заранее». «Это типичная уловка всех, кто хранит незарегистрированное оружие». «Я повторяю, мой клиент болен», — повысил голос Андреев. «Он не всегда отдаёт отчёт своим поступкам, плохо ориентируется во времени и пространстве». «Странный какой-то симптом для маниакально-депрессивного психоза», — усмехнулась Кириллова. «Я протестую, ваша честь». Снова выкрикнул адвокат. «Протест принимается. У обвинения ещё есть вопросы?» Обратился Таранов к прокурору. «Нет, и так всё понятно. Разрешите вызвать свидетеля?» Уточнил Андреев. От его с п е с и н е осталось и следа. Он старался отвернуться от камер и не возводил больше глаза к потолку. «Свидетель заявлен?» Спросил судья. «Да, Ваша честь. Тишко и Раида Сергеевна». «Мать моего подзащитного». Судья кивнул и объявил. «Пригласите свидетеля Тишко». В зал вошла маленькая старушка с камеей под высоким белым кружевным воротником. «Это я во всём виновата», — глухим голосом с порога заявила она. «Подойдите сюда, пожалуйста», — мягко попросил её Таранов, показав на место перед трибуной. Тишко подошла к трибуне и перекрестилась, словно перед иконой. «Ираида Сергеевна, расскажите, почему вы считаете своих детей невиновными?» в к р а т ч е в о попросил Андреев. «Понимаете, Ваша честь, всё зависит от воспитания. А у Оли с Володюшей его просто не было». Старушка закашлялась, достала из Редикюля какую-то таблетку и положила её под язык. «Я актриса драматического театра, бывшая, разумеется». «Мне всегда казалось, что время заняться детьми у меня ещё будет, а в данный момент нужно урывать от жизни своё, женское, любить самой и быть любимой, знаменитой, красивой». Оля, она своего отца не знала. «Я вообще не хотела рожать, но так получилось». «А ребёнок это чувствует, понимаете? Он чувствует в утробе матери, что его не хотят». И Раида Сергеевна опять открыла р е д и к ю л ь Достала белоснежный платок и приложила его к глазам. Я пыталась избавиться и от Олечки, и от Владика. «Мама!» — крикнула Ольга с перекошенным от злобы лицом. «Не смей! Не смей так унижаться!» Судья застучал молотком по столу. «Сядьте, подсудимая, делаю вам замечание. Ещё раз прервёте показания свидетеля, и вас выведут из зала. Продолжайте, Ираида Сергеевна». Я пыталась, пила таблетки, но ничего не вышло. Поэтому они родились слабенькими, больными. Не глядя на Ольгу, продолжала тяжко. Адвокат удовлетворённо кивнул, ободряя старушку и призывая говорить дальше. «Мои дети всегда были предоставлены сами себе, и в этом моя вина, ваша честь. Я выходила замуж, разводилась, делала карьеру, опять выходила замуж». А Оленька и Владик недополучали любви, ласки, внимания и воспитания. Я не читала им книжки на ночь, не объясняла, что хорошо, а что плохо. У них сдвинулись нравственные понятия. Это произошло по моей вине, и это уже не исправить. «Спасибо. Ваши показания будут приняты во внимание при вынесении приговора», — отчеканил судья. «У вас есть вопросы к свидетелю?» Обратился он к прокурору. «Есть. Скажите, Ираида Сергеевна, когда вашему сыну поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз»? В детстве? Он наблюдался у психиатра?» Тишко стушевалась и беспомощно посмотрела на Андреева, который подал ей какой-то знак бровями, подняв их высоко, а потом грозно сведя к переносице. «Я же говорю вам, ваша честь, я плохая мать». «Меня и матерью-то назвать трудно». «То есть вы не знаете о болезни сына?» — нахмурился Таранов. «Знаю». Опустила глаза Тишко и начала нервно теребеть платочек. Врать она не умела. «Теперь знаю». Андреев пошёл красными пятнами, вздохнул и закатил глаза к потолку, обозначая, какая же дура эта старуха. Была возможность выиграть дело, зацепившись за этот диагноз и отправить Тишко не в тюрьму, а на лечение в психиатрическую больницу. Через годик бы выписался, как миленький. Заметив его недовольство, Ираида Сергеевна совсем растерялась, выронила платочек и, заморгав часто, обратилась к судье. «Ваша честь, Владик всегда болел. Чем только он не болел. Аллергии, воспалением лёгких, атитом, ринитом, дизентерией». «Может, у него и это была депрессивная штука?» «Понятно», — усмехнулась обвинитель. «Значит, диагноз соорудили на скорую руку, когда Тишко уже находился под следствием». «Я протестую», — без энтузиазма заявил Андреев. «Обвинение не имеет права озвучивать свои домыслы». «Протест принимается», — улыбнулся Таранов. «У вас есть ещё свидетели?» «Бывшие коллеги Ольги Леонидовны». кивнул адвокат, «если ваша честь не возражает». Бывшие коллеги, две красивые женщины, путанно объяснили суду, какая Ольга Леонидовна хорошая и какая порядочная, и как она любит свою профессию театрального гримера, и что проступок её вызван исключительно бедственным материальным положением. Но под нажимом обвинения дамы признались, что до сих пор являются клиентками Максимовой как стилиста. А значит, нахваливая её, вполне могут иметь корыстный мотив. Безжалостно припечатала их маленькая напористая Кириллова. Защита трещала по швам. Адвокат поскучнел и уже совсем откровенно стал отворачиваться от камер. Ближе к вечеру прения сторон завершились. Общая сумма ущерба, причинённого подсудимыми, 25 млн 321 тыс. рублей. Подвела итог прокурор Кириллова. «Покушение на убийство и незаконное хранение оружия полностью подтверждаются совокупностью собранных доказательств. С учётом особой опасности совершённых действий, обвинение просит назначить Максимовой в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей». Атишко по совокупности совершённых преступлений 20 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей в соответствии с частью 3 статьи 30 П.А.К., частью 2 статьи 105 УК РФ и статьями 139 и 222 УК РФ. Адвокат Андреев без огонька произнёс речь, в которой просил суд смягчить наказание подсудимым, учитывая их тяжёлое детство. На диагнозе Тишко он почему-то больше не настаивал. Подсудимый в своём последнем слове продолжал клясться Натке в любви, но в это, кажется, уже сам не верил. Ольга говорить отказалась. К своему удивлению, Натка спокойно досидела до конца заседания. Роль стороннего наблюдателя удалась ей на пять баллов. Вот только приговор она расслышала плохо. Так бывает, когда финальная сцена кино становится вдруг неинтересной. Больше всего Ната боялась увидеть, как на Влада надевают наручники, поэтому она вышла из зала первой после того, как судья громыхнул в последний раз своим молотком, а секретарь торжественно объявил. «Встать! Суд идёт!» Так грустно! н а д к и ещё никогда не было. Выскользнув из зала суда, она спустилась по чёрной лестнице. Здесь было накурено и темно, но Надка ничего не замечала. Перед глазами стояло несчастное лицо Влада, его у м о л я ю щ и й взгляд, а в ушах звучали слова. «Я хотел украсть её, как кавказскую пленницу. Натали, прости меня, я тебя очень люблю». А вдруг это правда? Бывает же так, преступник влюбляется в свою жертву. Хотя, если включить голову, как говорит Лена, то что-то не сходится в этой схеме. Зачем он тогда стрелял? Не из травматического оружия, из боевого. Калибра 9 мм, так кажется, говорил Таганцев. Обнаружив, что дверь чёрного хода закрыта, НАТО развернулась и уткнулась носом в широкую мужскую грудь. Она взвизгнула от испуга, потому что не сразу поняла, грудь эта, обтянутая тонкой тканью рубашки, принадлежит Таганцеву. «Тихо, тихо!» — пробормотал Константин, отступая на шаг. «Извини, если напугал. Просто ты куда-то не туда двинула, вот я и решил». «Проследить?» — усмехнулась Надка. «Да нет, до дома тебя проводить», — смутился Таганцев. «Ну, подвезти, в смысле?» «Подвези», — легко согласилась Надка, оперевшись на руку, которую Константин галантно, но весьма неуклюже выставил перед собой. «Только мне сначала за Сенькой в детский садик заехать нужно». «Не вопрос». Константин Сергеевич толкнул дверь чёрного хода, и она легко отворилась, словно он знал волшебное с е м с и м До стоянки они дошли чинно и молча. Надка чувствовала, как сильно бухает сквозь тонкую рубашку лейтенантское сердце. Но что это значит, не понимала. Волнуется он от её близости или в большом теле и сердце большое, оттого и бухает. «Прошу». Распахнул он дверь девятки. В салоне пахло бензином и дешёвым куревом. Надка невольно вспомнила холёный лексус с кожей и тонким ароматом внутри. «Не л о м б а р д ж и н и конечно», — вздохнул Таганцев. «Но кое-чего может». Ловким движением он через окно прицепил на крышу мигалку. «Ну?» — подмигнул Константин н а т к и На спецзадание с ветерком. И они помчались, нарушая все правила. В детском саду, ясное дело, их шумное появление произвело фурор. Дети и воспитатели прилипли к окнам, стараясь рассмотреть «девятку» с мигалкой, и только Сенька, увидев Таганцева, буркнул. «А вот и полиция! Не прошло и полгода!» Константин Сергеевич протянул ему огромную лапищу. Сенька, секунду подумав, вложил в неё маленькую ладошку. Они обменялись молчаливым крепким рукопожатием под любопытными взглядами Сенькиных одногруппников. Лейтенант взгромоздил пацана себе на плечи и широкими шагами направился к машине. Надка едва успевала за ним. оого восхитился Сенька. «Вот это высота, я понимаю. А ты г а л о п о м можешь?» Пришлось лейтенанту припустить г а л о п о м под Наткин хохот, потому что скачущий таганцев — зрелище не для слабонервных. Сенька нырнул на заднее сиденье. Ната села вперёд. «Он из меня верёвки вьёт», — весело пожаловался Константин, садясь за руль. «А ты не вейся. Не поддавайся, в смысле? Что ты, детей не знаешь?» «Не знаю. Откуда мне знать-то?» «Тогда не показывай дурной пример в смысле гонки с мигалкой», шепотом попросила НАТО. Таганцев кивнул и чинно поехал со скоростью 40 з д е с ь 60 вообще-то разрешено», хмыкнул Сенька. «Потоку мешаешь». Константин прибавил скорость и проворчал. «Ну, что я говорил, верёвки бьёт». «А у тебя пистолет есть?» Тоном п а и н ь к е поинтересовался Арсений. «Какой же опер без пистолета?» усмехнулся Таганцев. Надка с тревогой посмотрела на лейтенанта. Разговор зашёл в опасное русло, но как предупредить Константина, чтобы он не углублялся в тему оружия, она не знала. «А пострелять дашь?» «Сенька!» — прикрикнула Надка на сына. «Я в твоём возрасте тоже хотел пострелять», — вздохнул Константин. «А теперь вот, только в крайнем случае, и поверь мне, с большой неохотой». «Значит, не дашь». Сенька надулся и отвернулся к окну. «Дам!» — засмеялся Таганцев, поймав испуганный взгляд Натки. «Лет через... Цать! Когда опером станешь?» «Стану!» — завопил Сенька. «Вы с мамой поженитесь, на пенсию пойдёте, а я преступников ловить буду и вас кормить». «От нифига себе распределил!» — опешил Таганцев. «Хотя что-то в этих планах на жизнь есть положительное, а, Наталья Владимировна?» Обернувшись, Надка отвесила Сеньке под затыльник и, указав на панельную девятиэтажку, сказала, «Вот здесь, пожалуйста, притормози». Константин остановился с горьким чувством, что Надка сейчас уйдёт, а он ей так и не сказал самого главного. Сенька выскочил из машины и помчался к двум пацанам, играющим на детской площадке. «Ну, спасибо, что подвёз». Надка приготовилась выйти и... Тут Таганцев решился. «Над!» — он взял её за руку. слушай «А поехали на рыбалку. Под Курск. Там всё включено. Костёр, палатка и комары». Надка посмотрела на него удивлённо и улыбнулась. «Только у меня тоже всё включено». «Ты Сеньку имеешь в виду?» — засмеялся Таганцев. «Так это не обсуждается. Кто ж из меня верёвки ведь будет?» «Я тоже умею. Но с е н ь к о й у нас получится лучше». «Значит, согласна?» — не поверил своему счастью Константин. «Сень, на рыбалку поедем?» Высунувшись из окна, крикнула н а т к а «Поедем!» — запрыгал радостно тот. «Только Кольку с Михой возьмём, я без них никуда!» Колька с Михой тоже запрыгали вокруг Сеньки с радостным гиканьем. «От распределил, так распределил!» — растерялся Таганцев. «У меня палаток не хватит!» «Главное, чтобы комаров хватило!» — засмеялась Надка и протянула ему руку. «Начай не зову, у меня дома бардак. Звони, лейтенант!» Он пожал её маленькую тёплую ладошку, потом рискнул и поцеловал.